Глава 19. Я с такой скоростью и легкостью скользила по ночным коридорам замка, словно летела, а не бежала. Потайной вход в закрытую часть оказался открыт, хотя я не видел никого, кто бы мог пройти через него, а стена смыкалась очень быстро. Это казалось подозрительным, но я все равно нырнула в проход, совсем не боясь застрять в запрещенном строении. Пересекла холл и по коридорам добралась... до бывшей библиотеки. Здесь меня ждал ещё один сюрприз. Стеллаж, скрывающий вход в подземный лабиринт, был отодвинут. Дыра в полу зияла негостеприимной чернотой. Я и хотела, и боялась подойти ближе, чтобы заглянуть. Чего именно боюсь, я не знала. Как не могла вспомнить, зачем вообще пришла сюда ночью, да ещё и одна. Секунды стремительно пролетали мимо, я стояла посреди читального зала, смотрела на отодвинутый стеллаж и то место в полу, где темнел провал, и не двигалась. Меня окружала тревожная тишина, но я не могла бы объяснить, почему она кажется мне такой. Это походило на мгновение перед бурей, когда уже чувствуешь, как электризуются волоски на коже, но еще ничего не началось. — Реши, наконец, ты туда или обратно? — разозлилась я на саму себя. и в то же мгновение услышала свист в коридоре. Кто-то шёл и насвистывал незатейливый мотивчик. Шаги приближались, и я заранее знала, что незнакомец направляется сюда. Знала и то, что мне не стоит показываться ему на глаза. Тогда я, наконец, решилась. Ринулась вперёд, собираясь нырнуть в спасительную темноту подземелья, но в последний момент замерла на краю провала. Внизу было слишком темно. Настолько, что я не видела даже верхних ступеней лестницы, хотя это было невозможно. Я присмотрелась, думая, что меня просто подводит зрение. Но провал оставался черен, словно передо мной не спуск вниз, а дыра в пространстве. Тем временем свист все приближался, а с ним становились отчетливее слышные шаги. Теперь я была уверена, что в библиотеку направляется не один человек, а как минимум трое. Нужно было спускаться в подземелье и стараться укрыться в его коридорах — Но мне не удавалось заставить себя сделать первый шаг и поискать ступеньки носком кроссовка. Хуже того, из темноты у моих ног донеслось сначала невнятное шуршание, переросшее в шипение, а позже превратившееся в неразборчивый шепот. Тот, кто свистел в коридоре, Судя по звукам, уже добрался до двери в библиотеку. Щелкнул замок, заскрипели петли. Я обернулась, чтобы посмотреть, может быть, это рабана с ним Колты, Мелисса. Тогда мне нечего бояться. Но рассмотреть того, кто вошел, не успела. Стоило повернуться, как на моей лодыжке сомкнулись чьи-то ледяные пальцы и дернули меня вниз. Падая, я вскрикнула и проснулась, путаясь в одеяле и хрипло вдыхая воздух. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя и осознать, где нахожусь. К счастью, в комнате было не так уж темно, ночь выдалась ясная. Я прекрасно видела очертания мебели в лунном свете, и хотя не могла разобрать, сколько времени показывают настенные часы, подозревала, что ещё глубокая ночь, поскольку угли в камине светились красным, а к утру они обычно успевали не только погаснуть, но и остыть. Сев на постели, я растёрла руками лицо, Сердце тяжело ухало в груди, словно я бежала. Снова лечь и уснуть совершенно не хотелось. Я боялась вернуться в кошмар. Что-то они зачастили в последнее время. Раньше мне от силы раз в год такое могло присниться. Впрочем, раньше я не жила в замке с чудовищами на стенах, стоящем на границе с землями мертвецов и некромантов, и не лазила по подземным лабиринтам. Слишком много впечатлений. Было душно. Или это меня душило послевкусие кошмара? Я не могла понять, но всё же откинула в сторону одеяла, спустила ноги с кровати, нашарила в темноте тапки, подошла к одному из окон и после непродолжительного сражения с Рамой открыла его, Настеж. В комнату ворвался свежий ночной воздух, пахнущий осенью, дождём, прелой листвой и мокрым деревом. Прикрыв глаза, я подставила лицо лёгкому ветерку, игнорируя то, что он холодит шею и голые ноги, забирается под футболку. С выданной в первый же день ночной рубашкой отношения у меня не сложились. Слишком длинные, объёмные, закрытые. Я постоянно путалась в её подоле, поскольку вообще не привыкла к ночным рубашкам. Предпочитала пижамы с шортами и майками. Здесь такого добра было не найти, поэтому я решила спать в нижнем белье и футболке, которая привезла из дома. Тепла, камина и одеял вполне хватает, чтобы не мёрзнуть ночью. А вот вставать утром с голыми ногами, конечно, нелегко. Но сейчас кожа у меня горела, и прохлада была приятна. Стало хорошо, спокойно. Мысли немного упорядочились, перестали метаться в голове. Это был просто сон. Кошмар. Дело в постоянном стрессе и проснувшейся тоске по дому. А ещё в недавнем разговоре с рабаном при воспоминании о котором у меня до сих пор кожа покрывалась мурашками, хотя с тех пор прошло уже пять дней. Но стоило вспомнить его взгляд и тон, как внутри снова всё переворачивалось. Похоже, он очень любил свою невесту и теперь был готов сунуть голову в петлю, лишь бы отомстить за её смерть. «Нет, кто угодно не может, только человек в такой же степени отчаяния, как я», сказал он, «в такой же степени отчаяния». Не знаю почему, но когда вспоминала все его слова, на меня накатывали приступы болезненной тоски и чувства безысходности. Как будто это я кого-то потеряла, а не он. Я уже порядком подмёрзла, но не торопилась вернуться в постель. Открыв глаза, оперлась локтями о небольшой подоконник и посмотрела в окно, пытаясь отвлечься от кошмара и от печальных мыслей о драконе. Есть что-то завораживающее и волшебное в том, как привычный мир выглядит ночью. в то время, когда ты на него обычно не смотришь. И вроде всё такое же, как всегда, а всё равно воспринимается иначе. Должно быть просто игры разума. Опустив взгляд ниже на замковые стены, я заметила пару стражей, совершавших обход, но вскоре они скрылись из вида. Посмотрела ещё ниже во двор и едва не охнула от неожиданности. Посреди двора стояло несколько студентов, человек десять, или даже немного больше. Ничего такого ужасного в этом, конечно, не было, просто я не ожидала кого-то увидеть. Но картинка меня всё равно встревожила. Что они здесь делают в такой час? Почему спокойно стоят, не прячась, хотя по академии не принято слоняться ночью? Никакого конкретного общего отбоя, конечно, нет, единственное правило — требуют возвращаться в замок до колокола, но всё равно я ещё ни разу не видела, чтобы кто-то тусовался во дворе среди ночи. Хотя по ночам я все-таки обычно сплю. Может быть, я что-то пропускаю? Стража ведь никак не отреагировала на это собрание. Нет. Было в происходящем что-то еще, пугавшее своей странностью. Приглядевшись и заодно сосчитав студентов, их оказалось 13, я поняла, что не так. Они стояли вместе, но при этом оставались каждый сам по себе, не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. Обычно, собираясь группой, люди встают в кружок или парами-тройками лицом к лицу, а эти... Они могли стоять боком или спиной к соседу. Даже те из них, что смотрели друг другу в лицо, выглядели всё равно неестественно. Они не шевелились. Совсем. Не переминались ноги на ногу. Не крутили головой, не чесали нос или ухо. Просто стояли, замерев как манекены. Холод ветерка внезапно стал пробирающим до костей. Живот свело и тоскливая печаль, которую я испытывала прежде. превратилось в болезненно тянущее ощущение в районе солнечного сплетения. Дышать стало труднее, и я почувствовала, как удивление потихоньку перерастает в приступ паники. Чего они стоят? Что делают? Кто это вообще такие? Не могу сказать, что знаю всех студентов Академии, но за месяц большинство лиц успели примелькаться. Мы ведь каждый день видим друг друга в столовой. Эти же были мне совершенно незнакомы. Я приняла их за студентов только потому, что они были подходящего возраста. «Да ты просто смотришь сверху и издалека, поэтому и не узнаёшь никого», — попыталась я рационализировать. «А что до поведения? Забыла уже, как куковала на кладбище посреди ночи из-за глупого спора. Может, эти тоже стоят здесь на спор? Или, наоборот, уже кому-то проспорили желание, а у него оказалась вот такая извращённая фантазия?» Пока я пыталась себя убедить, что ничего страшного не происходит, ситуация начала развиваться. Люди внизу вдруг встрепенулись и зашевелились, словно кто-то держал их на паузе, а теперь нажал воспроизведение. Незнакомцы закрутили головами, переглядываясь, а потом задрали их вверх и посмотрели на мою башню. «Да что уж там, они все разом посмотрели прямо на меня!» Я почувствовал что больше не могу вдохнуть и закричать не могу, хотя теперь стало так страшно, что очень захотелось. Рациональная часть вновь попыталась уговорить, что ничего ужасного по-прежнему нет, ведь они там, а я здесь. Но иррациональная в панике велела бежать, бежать немедленно. Я бы, наверное, и побежала, если бы знала, куда, и если бы заледеневшие ноги не приросли к полу. Теперь я и сама замерла, как студенты манекены внизу. Они все смотрели на меня, а я на них. Не знаю, сколько так продолжалось, мы застыли... И время вокруг застыло, пока что-то вновь не подтолкнуло ситуацию. Студенты-манекены пришли в движение, и один за другим направились к входу в замок, выстроившись гуськом. Когда последний из них исчез из моего поля зрения, наконец отмерла и я, испуганно обернулась к двери. Почему-то я была абсолютно уверена, что все эти странные люди идут ко мне. Хотя было... не менее логично предположить, что они просто возвращаются в башни своих общежитий. Чёрт! И почему я не научилась запираться магически? Пронеслось у меня в голове, пока я панически соображала, чем подпереть дверь. Стул в такой ситуации определённо не прокатит. Зато мне на глаза попался комод, который стоял у той же стены. Его требовалось протащить всего пару-тройку метров. Он выглядел достаточно тяжёлым, чтобы устоять под возможным натиском. Чувствуя себя немного глупо, я ринулась к нему через всю комнату. Внутренний голос твердил, что лучше уж быть дурой и перестраховщицей, чем вовремя не оградить себя от угрозы. Какую именно угрозу могли представлять странные люди сейчас вереницей, бредущие по коридорам замка, я не знала, но выяснять на собственном горьком опыте не хотела. Комод оказался слишком тяжелым. Даже навалившись на него всем весом тела, я с трудом смогла сдвинуть его на пару сантиметров. Такими темпами до двери мы доберёмся только к утру. К счастью, кое-что я всё же успела освоить, поэтому отошла в сторону, мысленно создала структуру заклятия и вложила в него силу, как меня учили. В теории оно позволяло передвигать предмет, просто следуя за ним взглядом. Но сейчас мне было проще помогать руками. Ими легче направлять энергетический поток. Дело сразу пошло веселей. Скрипя и потрескивая, царапая ножками пол, комод... постепенно продвигался вдоль стены. Однако ему предстояло пройти еще некоторое расстояние, когда я услышала за дверью стук шагов, поднимающихся по лестнице людей, и приглушенный свист. Была ли это та же мелодия, что звучала во сне, я не знала, но она сбила меня с толку, и я потеряла контроль над заклятием, комод застыл, а шаги тем временем приближались, совсем как в моем сне. «Давай, соберись», — пробормотала я себе под нос, восстанавливая структуру и стараясь вновь вложить в него силу, игнорируя собственное бешеное сердцебиение и закипающие в уголках глаз слезы ужаса. Пожалуй, с тех пор, как я очнулась в переулке за магазином в компании трех мертвецов, мне еще ни разу не было настолько страшно. Комод снова заскрипел по полу, свист приблизился к двери. Печать у основания шеи ни с того ни с сего начала зудеть и покалывать — но я едва заметила это, зарычав от напряжения, резко повысила расход силы, надеясь, что это ускорит процесс. Не удержала фокус, и комод, наконец, встал поперёк двери, но его немного развернуло, и он отодвинулся от стены. Поэтому, когда в коридоре кто-то взялся за ручку и повернул её, дверь всё-таки приоткрылась, прежде чем удариться о комод. К счастью, в образовавшуюся щель не смог бы протиснуться ни один человек на свете, даже ребёнок. Тем не менее, я вздрогнула, когда дверь ударилась о комод, захлопнулась, снова открылась и снова ударилась. В ужасе, попятившись, прижала руки к рту, как будто боялась издать лишний звук. Глупо, конечно, логичнее было бы закричать, зовя на помощь, но логика в тот момент мне отказала, мной владел животный страх». Дверь открывалась и закрывалась, каждый раз ударяясь о комод всё с большим неистовством. Я уже уперлась в край кровати, я села на покрытый ковром с толстым ворсом пол, обняв колени и прижав их к груди. С каждым ударом двери я вздрагивала, а ком в горле разрастался. Он душил меня, и сейчас я не смогла бы закричать, даже если бы очень захотела. Очередной раз открывшись, дверь остановилась, прижавшись к комоду. через образовавшуюся щель Послышалось то ли шуршание, то ли шипение, то ли приглушенный шепот, а потом в нее скользнула бледная рука, мужская, как мне показалось. Она шарила по стене, касалась комода, изгибалась и дотягивалась до ручки двери. Кажется, кто-то решил все же просочиться ко мне в комнату, но пока не находил способа это сделать. К первой руке вскоре прибавилась вторая. Потом третье. Шепот шипения становился всё громче. Он сводил с ума, от него болели уши. Я каждую секунду ждала, что комод не выдержит натиска и сдвинется. Смотреть на это было невыносимо, и я зажмурилась, как маленький ребёнок, сжавшись на полу в максимально крошечный комок, как будто зло, рвущееся ко мне, могло исчезнуть, если я перестану его видеть, как будто от него возможно спрятаться. Внезапно шипение стихло. Так резко, словно кто-то выключил у телевизора звук, или я вдруг оглохла. Но вряд ли до меня долетел далёкий смех стражи. Это заставило распахнуть глаза, поднять голову и оглядеться. Всё было спокойно. Дверь плотно закрыта, никаких щелей, в которые лезли бы посторонние руки. Только створка окна слегка покачивалась от порывов ветра, будто ничего не произошло. Пару секунд я сидела, застыв и пытаясь понять, в чём дело. Возможно, это какая-то хитрость. Сейчас я решу, что всё закончилось, уберу комод и... милиса выдохнула я и вскочила на ноги. Быть может, вся эта весёлая компания отправилась к моей мирно спящей, ничего не подозревающей наставнице? Я потратила пять секунд на то, чтобы натянуть штаны, лежащие на кресле у камина, поскольку голые ноги от холода уже теряли чувствительность, схватила кочергу и вернулась к двери. Замерла, прислушиваясь и борясь с сомнениями, после чего всё же отодвинула комод не на место, а ровно настолько, чтобы дверь можно было открыть, и выскочила на площадку между нашими с Мелиссой комнатами. Здесь было пусто, темно и тихо. Дверь наставницы закрыта, за ней тишина, никаких подозрительных людей. Неужели они просто ушли? Или не было здесь никого? Я запоздала, сообразила, что ломившиеся ко мне то ли студенты, то ли какие-то чужаки наделали шуму. Грохот ведь стоял оглушающий, когда они пытались открыть дверь. милиса наверняка проснулась бы и пришла мне на помощь. Да что там? Колт этажом выше услышал бы и пришел разбираться. Но никто не пришел. Замок безмятежно спал, как минимум наша башня. Неужели мне все это привиделось? Кажется, я сошла с ума. Какая досада. Собственный голос, прозвучавший в тишине, заставил меня вздрогнуть. Возможно ли, что всё произошедшее после пробуждения было просто ещё одним сном? Мало ли, проснулась, потом задремала. «Ага». И во сне от ужаса сдвинула комод, открыла окно и села на пол, мёрзнуть у кровати. Ехидно возразил внутренний голос. «Нет, одно дело, когда после пробуждения тебе мерещатся несуществующие шаги в тёмной комнате. А то, что минуты назад видела я...» Совершенно точно не могло присниться. Всё-таки я в состоянии отличить такую реальность от сна. Но тогда что это было? Почему и во сне, и наяву я слышала, как кто-то идёт ко мне и насвистывает? Едва задумавшись об этом, я снова услышала знакомый свист. На этот раз он звучал где-то у основания лестницы, ведущей в башню. И ради разнообразия теперь удалялся.